Выходит, наш насильственный коммунистический путь был неправильным? Лучше сказать иллюзорным, но это была плодотворная иллюзия. Разве иллюзия может быть плодотворной? Весь мир развивается путем смены форм иллюзий, сам Будда, прежде чем получить озарение, прошел через множество иллюзий и добровольных испытаний, польза иллюзии, страданиями. Испытывая страдания, человек постепенно освобождается от магии. Это один из основных принципов буддизма. Я надеюсь, что русские скоро осознают свои иллюзии по поводу полезности рыночной экономики и возвратятся к общинным началам. Вы так думаете? Я в это верю. Наше правительство считает коммунистический эксперимент неудачным и потому вернулось к капиталистическим порядкам. Это, конечно, дело вашего правительства, но вы впали в еще более тяжкую иллюзию. Почему? Потому что иллюзии, как я уже говорил, бывают плодотворными, ведущими вперед, и заведомо ошибочными. Мы надеялись, что западные страны ближе к истине, чем мы. Это было вашей главной ошибкой, вы пошли назад, а не вперед, путем отжившей и бесплодной иллюзии. Значит, мы сейчас по вашему находимся в полном тупике? Я вам такого не говорил. После всех революций происходит частичная реставрация прежних порядков. Вы реставрируете их слишком усердно, даже с перебором. Но то, что сделали Ленин и Сталин, вам уже никогда не перечеркнуть. В заключение я спросил монаха, возможен ли неиллюзорный путь к истине. Он засмеялся. Посмотрите на природу, она вся в движении, в смене форм, посмотрите на человеческую историю, там тоже нет ничего постоянного. Это и есть, согласно нашей доктрине, игра майи, великой иллюзии. Отдельные люди могут достичь нирваны, то есть истины, сознательного постоянства, но только на земном уровне. Выходя за пределы нашей планеты, они попадают в новую игру, теперь уже космической иллюзии. А общая масса людей освободиться от зимних иллюзий и от страданий лишь тогда, когда она обретет сознание Будды. Не веселая перспектива, зато единственная из возможных. А что же делать сейчас? Думать и действовать по возможности в правильном направлении, то есть двигаться вперед, а не назад. В Дели я разговаривал о судьбах коммунистической идеи с профессором делинского университета. Дело не в том, что ваш коммунистический эксперимент был неправильным, он был закономерным этапом развития России и мира. Коммунистическая идея уходит корнями в такое далекое прошлое, о котором мы и помыслить не можем. Она была и есть. И будет, потому что люди все равно придут к справедливому распределению благ, к ликвидации нищеты и невежества на всей планете. Что касается вашего эксперимента, то он хотя и был иллюзорным, то есть недолговечным, но зато принес много пользы миру. В чем вы видите пользу? Она слишком очевидна. Под влиянием вашей революции правительства капиталистических стран Были вынуждены пойти на многие уступки рабочим. Грабеж колониальных стран сделался не таким откровенным и наглым, как прежде. В общем, благодаря вашему трудному опыту в мире прибавилась справедливости. Но наши либералы считают, что сама Россия от революции получила одни убытки. Это не совсем так. До революции Россия считалась четвертой или даже пятой в мире державой. по экономическому потенциалу, а после революции стала второй, но по культурно-научной и военной мощи вы были первыми. Я спросил профессора, знаком ли он с посланием гималайских махатм, которое в 1926 году Николай Рерих передал советскому правительству вместе с землей, цитата, на могилу брату нашему махатме Ленину, конец цитаты. Напомню текст этого послания, которое впервые было опубликовано в СССР в 1965 году в номере 1 журнала «Международная жизнь» и с тех пор не однажды перепечатывалось у нас и за рубежом. Цитата: «На Гималаях мы знаем, совершаемые вами. Вы упразднили Церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий.»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 Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали назначение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершаться в годах двадцать восьмом, тридцать первом, тридцать шестом. Привет вам, ищущим общего блага. Конец цитаты. Профессор сообщил, что с этим посланием он знаком и, в свою очередь, осведомился, в чем вопрос. Я сказал, что в советские времена послание никак не комментировалось нашей прессой, но сейчас бурно обсуждается в печати и на интернет-форумах. И что же говорят, поинтересовался профессор. Некоторые говорят, что это сатанинское послание. Нашлись даже такие думцы, которые потребовали вынести знамя мира, учрежденный Николаем Рейхом, из стен Государственной Думы. Почему? Из-за нападок на личную собственность, на тюрьму воспитания, на семью лицемерия, на церковь рассадника лжи и суеверия. Странный вы народ, пожал плечами профессор, то кидаетесь в крайний атеизм. То припадаете к абсолютной церковной святости, словно такую святость вы могли увидеть хотя бы в одном храме. Послание Махатмы было написано как раз в соответствии с этой чертой вашего национального характера и на всеобщей волне атеизма, которая охватила в ту пору все слои русского общества. Рэрихи передали советскому правительству не только это послание, но и книгу «Община», где очень доступно изложены основы подлинно. коммунистического мира устройства. Между прочим, в этой книге Махатмы объяснили многое в вашей истории, что вы могли бы сделать и не сделали. Что, например, перевернуть страницу своей истории люди могут и сделать это необходимо, но рвать страницу нельзя, не получится. Вам рекомендовалось осмыслить прошлое, взять из него лучшее и идти дальше, обогащая путь идеями будущего. Вы пока поступаете, как говорится, с точностью до наоборот. Годы спустя уже в России мне попалась книга анонимного автора, где я прочел отголоски наших бесед с профессором Индией. Четыре века назад Минин обратился к землякам с такими словами: «Что мы можем сделать, не имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного?» Но я мое намерение скажу, мое имение, все, что есть без остатка, готов отдать в пользу и сверх того заложа дом мой, жену и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству и готов лучше со всею семьей своей в крайней бедности умереть, нежели видеть Отечество по ругании. Конец цитаты. На момент произнесения этой речи Россия была частично оккупирована речью Посполитой, частично являлась ничейной территорией, к бескозным землям примирялась Европа. Прошло четыре года, и Россия восстановилась, как мощное православное царство. Кто мог подумать, что деятельность мелкого нижегородского купчика приведет к спасению страны? Никаких людских, политических и материальных ресурсов у него не было.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 Великое чудо никогда не совершается падшими и обленившимися. В лучшем случае они ждут, когда Бог уместо них все сделает, но Бог не делает вместо людей, он лишь помогает делающим. Четыре столетия назад Россия возродилась из пепла и праха в православное царство. Потом был хаос 1917 года. Снова многие думали, на этот раз Россия уже ни что не спасет.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 Самое мощное государство планеты. Бог есть, ресурс есть, люди есть. Все есть. Дело только за нами. Я понял. Каждой странице истории свое время и свой язык.